Глава двадцать первая. Все, что сейчас происходит, кажется мне самым настоящим бредом. Действием выпившего начальничка можно найти легкое объяснение. Но ну, подумаешь, есть у меня десять лишних килограммов, но я по-прежнему смазлива. И если он действительно нормально относится к нехудым девицам, то желание затащить меня в койку, будучи под шофе, объяснимо. А вот то, что сделала я, не поддается никаким объяснениям. С одной стороны, я испытываю радость от осознания, что не всё потеряно, и у меня есть шанс когда-нибудь вступить в отношения, в которых мне будет комфортно. Раз ночью я не испытывала чувства брезгливости, не говоря уже о какой-нибудь истерике, как в отеле. Но с другой стороны, чувство брезгливости я всё же испытываю. К себе. Это, блин, Кротов. Как? Ну как можно было позволять это всё? Что мне стоило шубануть его? Да ничего». Щеки моментально вспыхивают краской, стоит вспомнить ночной эпизод. Самое позорное, что на самом деле я не ждала, когда же меня вырвет и сколько я смогу это претерпеть. Сначала было просто странно, затем интересно. И это еле слышное «не надо» я говорила для себя. А потом, потом было просто хорошо, пока я полностью не осознала, что творю, а главное, с кем. «Хорошо, блин, хорошо?» с человеком, которого я терпеть не могу. Медленно, стараясь не привлекать к себе внимания, я чуть-чуть поворачиваю голову к Кротову и перевожу на него взгляд. Но ведь я его ненавижу. Ненавижу же. Ладно, со своим поведением я позже разберусь. но ну, или окончательно запишу себя к психически ненормальным. Но этот-то... Он должен был меня уволить сам, причем непременно сказав наутро какую-нибудь гадость. Например, про то, что в качестве помощницы распутная шлюха ему не нужна. Да что угодно, но точно не то, что между нами остаётся всё по-прежнему. А что, если он врёт и нет никакого пункта про неустойку в договоре? Только если этого пункта нет, всё ещё больше усложняется. На черта я ему сдалась. Тоже мне ценный работник. Спросить, что ли, прямо? Так ведь не ответит же. Нет, ну правда. Чего тебе на самом деле от меня надо, гад? Уже не скрываясь, смотрю на его профиль. Ну, он привлекательный мужик. Глупо это отрицать. Только щетина отросла, что меня не очень привлекает. Наверное, она противная и колючая на ощупь. Хотя вчера она не кололась, кажется. Да, всё дело в его внешности. Ну да, ну да. Можно подумать, советский урод. Уж себе-то бы не звездела. Сейчас он повернётся. Раз, два, даже три не дал произнести. За дорогой следи козлина, а не на меня пялься, ухмыляясь. Я хочу увидеть договор. «Вы же можете показать мне его здесь?» «Могу». «Но не покажете». Не раздумывая, добавляю я. «А ты еще хочешь уволиться?» «Смотри, какое у нас взаимопонимание выработалось за две недели знакомства». Усмехнувшись, произносит Даниил, останавливая машину. «Приехали». «Ну и нафига надо было садиться в машину ради нескольких минут?» «Нехотя вылезая из салона». «А если серьезно? Вы мне уже преподали урок, что надо читать договор». «Впредь я буду внимательный, но можно его как-нибудь увидеть до возвращения в Питер». Готова поклясться, что на лице Кротова пробежала тень раздражения, и все же нехотя, но он кивает. «Попрошу прислать мне его на почту и покажу тебе на ноутбуке». «Спасибо. Мы направляемся по тропинке к виднеющемуся вдалеке дому. Почему дедуле не отдает земли, у меня уже не возникает вопросов». «Да тут такое хозяйство, что все не перевести. А вот какого лешего Кротов прицепился к земле, на которой глупо строить отель, до меня не доходит?» «Но когда он на секунду замедляет шаг и прикладывает руку к спине, у меня случается озарение, для чего я ему сдалась и что за помешательство на медицинском обследовании и моем здоровье?» «Фитовидка его моя интересует. Ага». Возможно, идея глупая, и я перечитала криминальных новостей, но версия вполне жизнеспособная. Ему нужен какой-то орган. Вопрос только в том, какой. Вот же хитрожопый. Если вы видели мои обследование, то должны знать, что у меня хронический нефрит и такие почки не пересаживаются. А еще они у меня сильно опущены от перепада веса. Такие почти, в принципе, противопоказано пересаживать. «Спасибо, что просветила. Буду знать». «Что там еще пересаживают? Печень? Вроде бы часть, да, а она потом разрастается. С печенью у меня тоже не все в порядке. Жировой гепатоз, поджелудочная тоже так себе, а еще у меня панкреатит. А разве поджелудочную пересаживают? А еще в детстве я перенесла инфекционный миокардит, так что сердце у меня поражено». Уверена, вру я, наблюдаю за тем, как Крутов останавливается, и я вместе с ним. Вид у него странный. «А месячный у тебя когда? Чего?» «Ну, думай, ты просто ебанутые или все же у тебя ПМС? Обычно бабы несут несусветную пургу, когда у них гормоны шалят». «Хм, нет, до месячных еще дней десять. А хотя, понял и то, и то, ты на черта мне это все говорила». «У вас болевой синдром, вы колете себе какие-то препараты. Стало быть, какая-то патология у вас все же имеется. Я все гадаю, зачем я вам сдалась в качестве помощницы. И ко мне сейчас пришла мысль про пересадку какого-то органа. Почка?» Можешь быть спокойна, мне не нужна пересадка органов. Вести не шутки произносит Кротов, от чего мне становится стыдно за свою тупость. Нужна была бы ему почка, он бы просто предложил мне денег, а не вот это все. Да? Но ну и нафига я вам тогда нужна? Видимо, потому что подобное притягивается к подобному. Поясните. Лучше не надо, иди вперед. Ну, скажите хоть, что у вас болит. Спина. И что с ней? Последствия травмы. Что за травма? Да «Напомни мне, когда ты стала моей женой, чтобы я перед тобой отчитывался». «Можно подумать, перед своей женой вы отчитывались». «Можно подумать, перед своей женой вы отчитывались». «Меня терзает хулиард смутных сомнений». «Мильфей мой ненаглядный, а ты чего так разговорилась? «Мильфей, это что-то из области Захера?» Намеренно игнорируя его вопрос. «Оного самого. Это такой десерт из слоеного теста, заварного крема и малины». «Мне кажется, у вас какой-то недоедит сладкого». «Не доедит, не доедит. Я долго буду ждать, когда ты двинешься вперед. А почему я первая?» «Чтобы в случае опасности ты прикрыла меня своей тройкой или наступила на капкан первая». «Поди разбери, шутит ли он с таким серьезным выражением лица. Если нас там ждет опасность, почему мы пошли без охраны?» «Я пошутил, Снежана. Тогда вы первый. Так тебе, гад хитрожопый». Кротов обходит меня и все же двигается по узкой дорожке первым. А что, если и дальше доставать его навешиваемыми вопросами, переходящими границы дозволенного? Кто захочет держать рядом с собой такого работника? Так что там с вашей женой? Не надо. Что? Делать вид, что ты болтливая, любопытная и назойливая дура? «Я уволю тебя тогда, когда решу сам. Не надо испытывать мое терпение. Я могу очень долго быть добрым и терпеливым. Но наступает такой момент, когда я выхожу из себя, и вот тогда из меня выливаются тонны дерьма. Не провоцируй». «То есть вы даже не допускаете мысль, что мне может быть реально интересно узнать о вас что-то личное?» «Допускаю». «Ну и вы правда вдовец?» Кротов резко останавливается, и я чуть не врезаюсь ему в спину. Медленно поворачивается ко мне, и чувство такое, что сейчас даст мне леща. Он и не скрывает, что его бесит мой вопрос. «Мне Таня сказала, что вы он самый, но она была в этом не уверена. Вот мне и стало интересно, правда ли, что ваша жена умерла или нет?» «Я что сейчас оправдываюсь?» «Правда», — на удивление спокойно отвечает Кротов. «Бедняжка». Не выдержала счастья рядом с мужем. Видать, я реально плохой человек. Но каким бы образом она не умерла, мне ее совершенно не жаль. Обычно люди делают вид, что они сожалеют, когда заходит речь о смерти, а ты улыбнулась. Но вы же тоже улыбнулись и не сказали в вашу первую встречу, что вам жаль, что у меня умерли родители. И это было логично предположить. А вы тогда сказали на мой комментарий про отсутствие близких и родных: "Цитата". Идеально. Вместо сочувствую. О. «Скорпиония злопамятность». «Нет, ну что вы, просто внимательность. Да и чего мне сожалеть о смерти незнакомого человека? Это же исключительно ваша трагедия». Ты чего такая стерва?» «Ну так сами же сказали. Скорпион». «Точно, запамятовал». Крутов молча идет дальше, я семеню вслед за ним. Мы останавливаемся около строения больше напоминающего помещения для домашнего скота. И судя по звуку исходящему оттуда, там реально есть животные. «А напомните мне, зачем я с вами пошла?» Чтобы смягчала разговор с дедом и обращала на себя внимание. «Найди с ним контакт, ты же деву!» Договорить да говорить Кротов не успевает, на нас выливают ведро холодной воды. Жаль, что я с ним поравнялась. Не стала бы рядом, так и не получила бы водиться и в морду. Вот тебе и дедуля!» «Вон отсюда, оба!» «Дед, ты не прихуел?» Зло бросает Кротов, вытирая тыльной стороной ладони лицо. «Он имел в виду, не офигели ли вы, дедушка? Мы к вам с нормальными предложениями. Не принимайте, пожалуйста, нас в штыки, просто выслушайте». «Пошла вон, шельма!» Я всякое могла ожидать, но точно не то, что этот старый хрен в меня плюнет. «Ах ты, падла!» — сажу сквозь зубы и хватаю с земли пластиковое ведро, а затем со всей силы замахиваюсь им в этого старого хрыча. «Удается ударить всего парочку раз». Третий замах я сделать не успеваю, виду напрягшейся задницы. На меня или на нас с Кротовым поди разбери, скалится большая собака, больше смахивающая на волка». Смягчило так смягчило. Слышу позади голос Кротова. «Дед, ты осознаешь, что будет, если не уберешь сейчас собаку? Она вами пообедает и избавит меня от хлопот». «Замри!» — тихо шепчет позади меня мой уже, скорее всего, бывший начальник. «Да нас просто тут сожрут, меня и увольнять не придется». «Ну вот странно. Каким бы гадом ни оказался Крутов, вместо того, чтобы подтолкнуть меня на обид собаки, а самому дать дёру, он медленно тянет меня на себя и забирает ведро, аккуратно ставит его на землю и становится впереди меня. Убери собаку! Хер тебе, шельмец! Будешь знать, как метить на чужую территорию!» «Раз, два, три, четыре, пять, и этот гондон преспокойно отчаливает строение с животными. И все бы ничего, если бы за ним ушла собака. Она на нас не нападает, но следит за каждым нашим вздохом. Стоит нам только немножко синхронно двинуться назад, как она топает следом, не забывая показать зубы». «Есть какие-нибудь идеи, Снежана Викторовна?» «Да, вы оставайтесь здесь с собакой. Говорят, общение с животными помогает при болях, в вашем случае в пояснице». А я очень медленно и аккуратно пойду к машине, отцепляю руку от футболки Кротова, когда понимаю, что слишком сильно сжала ее. «Так себе идея». «Ну, как сказать, вам почти 34, а мне только 22. Вы все-таки больше пожили». «Так себе довод», — на удивление спокойно произносит Даниил. «Помимо общения с собакой, вы можете договориться с ней и в процессе борьбы вырвать у нее шерсть». Говорят, пояс и собачьи шерсти очень тёплый и целебный, как раз для вашей спины. Так что, может, я пойду, а вы уже начнёте контактировать? Сегодня вечером я точно хочу получить массаж. Нашёл, блин, время, о чём говорить. Отговорки не принимаются. Хорошо, сделаю. Вы оставайтесь с собакой, а я как раз пойду готовить. Что? Масло для массажа. Главное, не делать никаких резких движений. Скоро ей надоест за нами пятится. Не паникуй. Да я ей не паникую. По всем законам, первый, в кого она вцепится, это вы. Так что у меня и будет немного времени, чтобы добежать до машины. Она закрыта, а ключи у меня. Я тебе их не дам. Закрываю глаза и в этот момент слышу звук, напоминающий выстрел. Тело живет своей жизнью. Я четко понимаю это, когда бегу, сломя голову. Никогда я еще не бегала с такой скоростью. Ощущение, что тело вовсе не мое. Я прихожу в себя, когда утыкаясь носом в кору дерева. Медленно поворачиваю голову влево — лес, вправо — аналогично, наверх — ветки деревьев и небо. Вниз — земля. Земля, на которой я не стою. Что за фигня? Как я оказалась на дереве? Ой, мамочки, и как теперь слезть? Только сейчас осознаю, что я, в отличие от крота жива. Уж как-нибудь спрыгну, даже если ноги поломаю. А вот Даниил... Ну давай, заплачущая идиотка. Батюшки, как ты туда залезла? Это же не галлюцинации? Медленно опуская взгляд вниз, живой кротов и даже без признаков повреждения. И вид у него, но ну, совсем не испуганный. Фух, рада вас видеть живым и невредимым. Я за вас переживала. Я заметил, у тебя аж балетки от переживаний загорелись. Но точнее от скорости, с которой ты стартанула. Серьезно, Захер мой ненаглядный, как ты туда залезла? Я не знаю. Говорят, в момент опасности человеческие возможности безграничны. «Ну, теперь слезай!» «Как?» «Как залезла!» «Это была не я!» «А кто?» «Моя вторая половина!» «Ну, вот второй половине и передай слезать!» «Не могу! Она куда-то ушла!»